Что такое, Юра? Осторожно спросила она. Опять пожар или просто устал? Просто устал от простых пожаров. сердито ответил коротко. Помнишь, Сережка Зарубин? Все голову морочил с Волковой, ее любовником и ее алиби. Помню, конечно. У нее еще и сестра есть, и брат, с которыми он все рвался встретиться. Да, да. И что с ними не так? Да все не так. Черт бы их побрал! Внезапно взорвался Коротков. Сестра оказалась замешана в убийстве только уже в другом. Я знаю, это дело Слуяновы. А у брата жену убили, и это уже наше дело. Афоня, друг любезный, растарался. Муж убит. И, видите ли, бизнесмена сама она талантливая художница. Будет о чем с прессой поговорить. Ладно, подруга. Извини, что на тебя сорвался. Нервы, как тряпки стали. Настя не думала обижаться на него. Ничего, Юр, имеешь право при такой работе. Это ты меня извини. У тебя очередной труп, а я со своими глупостями пристаю. Спасибо тебе, не ночь. Ну и семейка. Две сестры и браты рядом с каждым убийство. При этом расстояние от фигуранта до убийства с каждым разом делается все короче. Первый погибла психолог-кинезиолог Анечкова. Но с любовью Кабалкина ее, если и связывали какие-то отношения, то уж точно не близкие и давние. В противном случае это сразу же стало бы известно. Потом убивают актрису Халипову, и она оказывается хорошо знакомой с Волковой, старшей сестрой Любы Кабалкиной. А теперь убита и жена брата, связь ближе некуда. У брата какая-то нерусская фамилия, ах да, Риттер, сын известного художника. Может, это родовое проклятие? Сама Настя в этом не разбирается, надо будет у Паши дюжина спросить. «Ну что, Настя, что Кратков-то сказал?» «Господи, Лёшка задает свой вопрос уже в сотый раз, а она и не слышит». «Да всё в порядке», — отмахнулась она. «Его фамилия Самарин, этого, который с колесом». «Ну, Самарин, что дальше?» Он, правду, говорил, ничего не наврал, действительно купил машину полгода назад и действительно филолог, кандидат наук, преподает в колледже. В общем, все в порядке. Ну, слава богу, Чистяков с облегчением перевел дыхание и снова уставился в телевизор. «Давайте-ка все сначала, Валерий Станиславович. Да сколько же можно?» «Столько, сколько нужно». «Чтобы я все понял. Вы давали показания сотрудникам окружного УВД. Я бы не хотел опираться на их пересказ, мне нужно все услышать самому. Итак, при каких обстоятельствах вы обнаружили тело Ларисы Сергеевны?» Кратков изнемогал от усталости, но перекинуть свою работу на подчиненных не мог. Аська права. Семья какая-то заколдованная, и нужно работать со всеми одновременно. Миши Доценко проучили мать Риттера, свекровь потерпевшей, Сереже Зарубину, любовь Кабалкину, поскольку они как-никак знакомы, и контакт найти будет легче. Коля Силуянов, врывавшийся в бой в части раскрытия убийства Анечкова и готовый ради этого оказывать любую помощь, вызвался поговорить с домработницей Риттеров Римой Лесняк. Важно было со всеми работать одновременно, потому как семья есть семья, связи могут быть крепкими, начнут друг друга покрывать и выгораживать, и нельзя дать им возможности предупреждать друг друга и сговариваться о показаниях. Коротков искренне жалел, что Каменская на больничном, а то он отправил бы ее вытряхивать информацию из Аниты Волковой. Кому поручить беседу с Волковой, он решить не мог и оставил эту часть работы для себя.